Вторая половина дня проходила в обманчивом спокойствии, пока они не узнали дополнительных подробностей об останках. Юханеса Патрик не хотел предпринимать никаких поспешных шагов, поэтому он просто ожидал телефонного звонка. Но на месте ему не сиделось, и он пошел немного поговорить с Аникой. «Как у вас идут дела?» Она, как всегда, посмотрела на него поверх края очков. «Это же раз ситуацию не облегчает». Произнеся это, он отметил приятный ветерок в комнате Аники. У нее на письменном столе жужжал большой вентилятор, и Патрик от удовольствия прикрыл глаза. «Почему я об этом не подумал? Я ведь покупал Эрике вентилятор для дома. Почему же я не купил сюда тоже? Завтра первым делом куплю его. Это уж точно. Кстати, об Эрике. Как она там с животом? В такую жару должно быть тяжело? Да, пока я не купил вентилятор, она пребывала на грани срыва». К тому же она плохо спит, сводит ноги, невозможно лежать на животе и все такое, но ты сама знаешь. — Вообще-то я не могу утверждать, что знаю, — произнесла Аника. Патрик с испугом сообразил, что сказал. У Аники с мужем детей не было, и он никогда не решался выяснять, почему. Возможно, они не могли иметь детей, и в таком случае он здорово простоволосился своим необдуманным замечанием. Она увидела его смущение. «Не беспокойся. В нашем случае это собственный выбор. Мы никогда особенно не мечтали о детях и прекрасно себя чувствуем, тратя любовь на собак». Патрик почувствовал, как на лицо вернулась краска. «Я немного испугался, что оскандалился. В любом случае, нам сейчас обоим приходится нелегко, хотя ей, разумеется, труднее. Больше всего хочется, чтобы все это каким-то образом уже осталось позади. К тому же нас в последнее время несколько засидели». — Засидели? — Аника вопросительно подняла бровь. — Родственники и знакомые, которые считают, что посетить в июле Фельбеку отличная идея. — И они хотят воспользоваться случаем и проявить к вам внимание, — иронично проговорила Аника. «Да — Да-да, знакомо. У нас поначалу была та же проблема с летним домом, пока нам не надоело, и мы не сказали всем дармоедам, чтобы они убирались на все четыре стороны. С тех пор они никак не проявлялись, но довольно быстро становится заметно, что ты без них не скучаешь. Настоящие друзья те приезжают и в ноябре. Остальных можно хоть иметь, хоть не иметь. — Совершенно справедливо, — согласился Патрик. — Но легче сказать, чем сделать. Вообще-то, первую компанию Эрика выставила, но теперь мы заполучили следующую порцию гостей и стараемся проявлять гостеприимство. Бедная Эрика целыми днями дома, поэтому ей приходится бегать и их обслуживать». Он вздохнул. «Тогда, наверное, тебе нужно немного проявить мужской характер и разобраться с ситуацией». «Мне?» Патрик обиженно посмотрел на Анику. — Да. Если пока ты отсиживаешься тут в надежном месте, Эрика до смерти издергивается, тебе, видимо, надо стукнуть кулаком по столу и обеспечить ей немного тишины и покоя. Ей наверняка нелегко. Она ведь привыкла заниматься собственной карьерой, а теперь вдруг оказалась вынужденной целыми днями сидеть дома и предаваться самокопанию, в то время как твоя жизнь продолжает идти по накатанным рельсам. «Я под таким углом это не рассматривал», — сконфуженно признался Патрик. «Подозревала, что не рассматривал. Поэтому сегодня вечером ты должен вышвырнуть гостей, чтобы там не шептал тебе на ухо Лютер, а потом как следует поухаживать за будущей мамой. Ты хоть спрашивал ее о том, каково ей целыми днями сидеть дома одной? Думаю, она едва ли в силах выходить куда-нибудь в такую жару и практически привязана к дому». «Да», — уже прошептал Патрик. Ему казалось, будто его переехали катком. Горло перехватило от страха. Не требовалось быть гением, чтобы понять, что Аника права. Смесь недальновидного эгоизма и привычки с головы уходить в работу привела к тому, что он даже не задумывался над тем, каково приходится Эрике. Он принимал как данное, что ей приятно находиться в отпуске и иметь возможность полностью отдаваться беременности. Особенно его смущало то, что он ведь хорошо знает Эрику. Знает, как важно для нее заниматься чем-нибудь существенным, и что слоняться бездельно это не по ней. Однако самообман его очень устраивал. — Ну, не поехать ли тебе домой пораньше, чтобы позаботиться об Эрике? — Но я должен ждать звонка, — вырвалось у него и взгляд Аники тотчас показал ему, что ответ совершенно неправильный. — Ты хочешь сказать, что твой мобильный телефон работает только в стенах отделения? Несколько ограниченный радиус действия для мобильного телефона ты не находишь? — Да, — измученно простонал Патрик. Он вскочил со стула. Тогда я, пожалуй, поеду домой. Если позвонят, ты переключишь на мобильный». Аника смотрела на него, как на умственно отсталого, и он попятился к двери. Будь у него шапку, он держал бы ее в руках и кланялся. Но из-за непредвиденных событий отправиться домой ему удалось только через час. Эрнст стоял в торговом центре, выбирая булочки, кофе. Вначале он собирался в пекарню, но длинная очередь заставила его поменять планы. В процессе выбора между булочками с корицей и шоколадными пирожными его внимание привлек страшный шум на верхнем этаже. Он отложил пирожные и пошел посмотреть. Торговый центр располагался на трех этажах. На нижнем этаже находились ресторан, газетный киоск и книжный магазин. На втором — бокалейные товары, а на третьем — одежда, обувь и подарки. Возле кассы стояли две женщины и вырывали друг у друга сумку. У одной женщины на груди имелся бейджик, показывавший, что она принадлежит к персоналу, а вторая женщина походила на персонаж из русского низкобюджетного фильма. Мини-юбка, носки в сеточку, майка, которая подошла бы 12-летней девочке, и достаточно краски на лице, чтобы выглядеть как цветовая палитра фирмы Бекерс, Известный производитель лакокрасочной продукции. «Нет». — Нет, моя сумка! — истошно кричала женщина на ломаном английском. — Я видела, вы что-то взяли! — отвечала продавщица, тоже по-английски, но с типичной для шведского языка интонацией. Увидев Эрнста, она явно испытала облегчение. — Слава богу! Арестуйте эту женщину! Я видела, как она ходила по магазину и клала вещи в сумку, а потом нагло пыталась их просто вынести отсюда. Эрнст не колебался. В два больших шага он оказался рядом и взял подозреваемую воровку за руку. Поскольку английского он не знал, он даже не озаботился тем, чтобы задавать вопросы. Он резко вырвал вместительную сумку из рук женщины и просто-напросто вывалил содержимое на пол. Из сумки выпали фен, электробритва, электрическая зубная щетка и, по какой-то необъяснимой причине, керамический поросенок с венком на голове. — Ну, что вы об этом скажете, — проговорил Эрнст по-шведски, — продавщица перевела. Женщина лишь качала головой, пытаясь сделать вид, будто ничего не произошло. — I know nothing. Speak to my boyfriend. He will fix this. He is boss of the police. — Что говорит эта баба? — прошепел Эрнст. Его задевала необходимость полагаться на женщин, чтобы ему помогли с языком. — Говорит, что ничего не знает, и что вам надо связаться с ее мужчиной, мол, он начальник полиции. Продавщица растерянно смотрела то на Эрнста, то на женщину, которая теперь стояла с улыбкой превосходства на лице. — О, да, ей представится возможность поговорить с полицией, тогда посмотрим, будет ли она продолжать трепаться насчет начальника. — Такие шутки, может, проходят в России, или откуда там вы, дамочка, черт возьми, приехали? — Но вот увидите, здесь этот номер не пройдет, — закричал он, придвинув лицо почти вплотную к лицу женщины. Она ничего не понимала, но впервые выглядела несколько неуверенной. Эрнст грубо потащил ее из магазина через улицу в сторону здания полиции. Женщина, чуть не падая, волоклась за ним на высоких каблуках, и проезжавшие машины притормаживали, чтобы понаблюдать за этим спектаклем. Аника смотрела с выпученными глазами, когда он несся мимо приемной. «Мельберг!» — зарал Эрнст так, что эхо разнеслось по всему коридору. Патрик, Мартин и Йоста высунули головы, чтобы посмотреть, что происходит. «Мельберг, иди сюда! У меня тут твоя невеста!» — снова прокричал Эрнс в сторону кабинета Мельберга. Он мысленно посмеивался. «Сейчас она влипнет по полной». Однако отсутствие реакции из кабинета Бертиля настораживало, и Эрнс начал думать, не успел ли тот уйти, пока он ходил в магазин. «Мельберг!» прокричал он в третий раз, уже с несколько меньшим энтузиазмом по поводу плана заставить женщину поплатиться за свое вранье. По очень долгой минуты, когда Эрнст стоял посреди коридора, крепко держа женщину, а все смотрели на него выпученными глазами, из своего кабинета показался Мельберг. упершись взглядом в пол, Эрнст с ощущением нарастающего волнения в животе осознал, что история, пожалуй, будет развиваться не так изумительно, как он рассчитывал. «Бертель!» Женщина вырвалась и побежала к Мельбергу, который застыл, точно косуля под прожектором. Поскольку женщина была сантиметров на двадцать выше его, выглядела, мягко говоря, забавно, когда она заключила его в объятия. Эрнс лишь разинул рот. Чувствуя, что готов провалиться сквозь землю, он решил сразу начать составлять заявление об уходе, пока его не выгнали. Он с ужасом понял, что многолетнее целенаправленное заискивание перед шефом свелось на нет одним единственным злосчастным поступком — Женщина выпустила Мельберга из объятий и развернулась, чтобы обвиняюще указать на Эрнста, который с сконфуженно стоял, держа ее сумку. «This brutal man put his hand on me! He say I steal! О, oh, Bertil, you must help your poor Irina!» «Этот грубиян потрогал меня. Говорит, я краду. О, oh, Бертель, ты должен помочь своей бедной Ирине!» Мельберг неловко похлопал ее по плечу, для чего ему потребовалось поднять руку примерно до уровня собственного носа. «You go home, Ирина, окей? Okay? To house. I come later, окей? Okay? Тебе надо домой, Ирина, окей? Okay? В дом. Я прихожу позже, окей?» okay? Английский в лучшем случае можно было назвать сбивчивым, но она поняла, что он сказал, и ее это не удовлетворило. «No, Bertel, I stay here!» You talk to that man, and I stay here and see you work, ok? — Нет, Bertil, я остаюсь здесь. — Ты говори с этим человеком, а я остаюсь здесь и смотрю, как ты работаешь. Он решительно помотал головой и мягко, но твердой рукой отодвинул ее от себя. Она беспокойно обернулась и проговорила. — But Bertil, honey, Irina not steal, ok? Ну, — Но Bertil, дорогой, Ирина не крадет, окей? Okay? Затем, бросив на Эрнста последний злобно торжествующий взгляд, она горделиво удалилась на своих высоких каблуках. Эрнст, в свою очередь, по-прежнему неотрывно смотрел на ковер, не решаясь встретиться взглядом с Мельбергом. «Лунгрен, ко мне в кабинет!» Для Эрнста это прозвучало, как трубы судного дня. Он послушно потрусил следом за Мельбергом. В коридор по-прежнему высовывались головы с разинутыми ртами. Теперь они, по крайней мере, знали, с чем связаны у шефа перепады в настроении. «Будь добр, расскажи, что произошло», — сказал Мельберг. Эрнст слабо кивнул. Его лоб заливал пот. На этот раз не из-за жары. Он рассказал о шуме в торговом центре, как он увидел женщину, боровшуюся с продавщицей за сумку. Дорожащим голосом он сообщил, как из сумки содержимое, что там лежали неоплаченные товары. Умокнув, он стал ждать приговора. К его удивлению, Мельберг откинулся на спинку кресла с глубоким вздохом. Да, я влип в жуткий переплет. Немного поколебавшись, он наклонился, выдвинул ящик и достал нечто, что он бросил на стол в сторону Эрнста. Вот чего я ожидал. Страница 3. Эрнст с любопытством взял нечто, напоминавшее классный альбом, и пролистал до третьей страницы. Страницы были заполнены фотографиями женщин с краткими сведениями о росте, весе, цвете глаз и интересах Он внезапно сообразил, кто такая Ирина, жена по почте Правда, сходства между реальной Ириной и ее портретом и имеющейся о ней в каталоге информации было немного На картинке она сбросила минимум 10 лет, 10 килограммов веса и килограмм краски Выглядела красивой, невинной широкой улыбкой смотрела в объектив Эрнст посмотрел на портрет, а потом на Мельберга, который развел руками. «Вот чего я ожидал. Мы год переписывались, и я едва мог дождаться, когда заполучу домой ее». Он кивнул на лежащий на коленях у Эрнста каталог. «А потом она приехала». Он вздохнул. «Проклятие меня точно холодным душем окатило. И сразу началось. Бертель, дорогой, купи это, купи то». Даже застал ее за тем, что она копалась в моем бумажнике, когда думала, что я не вижу. «Да, черт возьми! Какой переплет!» Он похлопал себя под тщательно прикрытой волосами лысине. ирнст отметил, что Мельберга, который еще недавно заботился о своей внешности, больше нет. Рубашка опять в пятнах, а следы пота под мышками напоминают по размеру небольшие тарелки. Это в каком-то смысле внушало уверенность. Все возвращается на круги своя. — Я полагаюсь на то, что ты не станешь об этом трепаться. Мельберг погрозил Эрнсту пальцем, и тот рьяно замотал головой. Он не скажет ни слова. На него нахлынуло облегчение. Его все-таки не выгонят. — Тогда забудем об этом маленьком инциденте. Я уж как-нибудь разберусь. Она улетит домой первым же самолетом. Эрнст встал и, кланяясь, попятился к двери и скажи там народу, чтобы они кончали шушукаться и занялись лучше каким-нибудь нормальным делом. Услышав суровый тон Мельберга, Эрнст широко улыбнулся. Шеф снова на коне. Если у него имелись сомнения относительно справедливости утверждений Аники, то они рассеялись, едва он переступил порог дома. Эрика просто рухнула к нему в объятия, и он увидел пелену усталости на ее лице. Он вновь ощутил угрызение совести. Ему следовало проявлять больше чуткости, больше внимания к душевному состоянию Эрики. Вместо этого он, как всегда, зарылся в работу и позволил ей бродить в четырех стенах без какого-нибудь разумного занятия. — Где они? — прошептал он. — В саду, — шепотом ответила Эрика. — О, Патрик, я не вынесу, если они останутся еще на день. Они весь день просидели на заднице в ожидании, что я буду их обслуживать. У меня больше нет сил. Она обмякла в его руках, и он погладил ее по голове. — Не беспокойся, я с этим разберусь. Я сожалею, мне не следовало так много работать в последнюю неделю. — Ты же спрашивала, и отказалась. И потом у тебя ведь не было выбора, — пробормотала Эрика ему в рубашку. Несмотря на угрызение совести, он все-таки был склонен согласиться. Как он мог поступить иначе, когда пропала девушка, ее, возможно, держат в плену. Впрочем, он должен ставить на первое место Эрику, ее здоровье и здоровье ребенка. Вообще-то я в отделении не один. Могу кое-что перепоручать другим, но сперва нам надо решить более срочную проблему. Он освободился от Эрики, сделал глубокий вдох и вышел в сад. Привет! Хорошо провели время? Йорген и Мада повернули к нему неонового цвета носы и радостно закивали. Черт бы вас побрал, хорошо им тут, видите ли, подумал он, с полным-то обслуживанием. Похоже, они думают, что здесь какая-то долбаная гостиница. «Послушайте, я разрешил вашу дилемму. Я сегодня обзвонил разные места. В Гранд-отеле имеются свободные номера в связи с тем, что многие покинули Фельбуку. но поскольку вы, похоже, путешествуете с довольно скромным бюджетом, это, возможно, не актуально. Йорген и Мады, которые на мгновение, казалось, заволновались, поспешно согласились. Да, это не актуально. Но...» произнес Патрик и с удовлетворением увидел, как у них на лицах появились озабоченные морщины. «Я позвонил также в хостел на острове Валью, и, представляете, у них тоже есть места. Здорово, правда? Дешево, чисто и красиво. Лучше и быть не может». Он сложил ладони в преувеличенном восхищении и предупредил. Возражения, которые он видел, уже формировались на губах у гостей. «Учитывая, что катер отходит от площади Ингрид Бергман через час, будет лучше, если вы сразу начнете собирать вещи». Йорген начал что-то говорить, но Патрик, протестующий, поднял руки. «Нет-нет, не стоит благодарности. Никаких особых хлопот мне это не доставило. Потребовалось всего пара звонков». Он с ухмылкой ушел на кухню, где через окно подслушивала Эрика. Они хлопнули друг друга по ладоням, с трудом удерживаясь от того, чтобы не захихикать. — Изященно! — с восхищением прошептал Эрика. — Я не знала, что живу с мыслителем масштаба Меккиавелли. — Ты еще многого обо мне не знаешь, дорогая, — сказал он. — Я, понимаешь ли, очень сложный человек. — Вот как! А я-то всегда считала тебя довольно ограниченным, — Задиристо улыбнулась она. «Не будь у меня на пути этого шара, ты бы сразу увидела, насколько я ограниченный», — игриво ответил Патрик, почувствовав, как от их любовной пикировки стала отпускать напряжение. Он вновь обрел серьезность. «Ты ничего больше не слышал от Анны?» Улыбка исчезла с лица Эрики. «Нет, ни звука. Я сходила проверить на пристань, и их там больше нет. Думаешь, она уехала домой?» «Не знаю. Либо уехала...» либо они двинулись дальше вдоль берега. Но знаешь, у меня больше нет сил проявлять интерес. Мне чертовски надоели ее обидчивость и привычка дуться, как только я скажу что-нибудь не так. Она вздохнула и начала говорить что-то еще, но их прервал Йорген и Мада, которые с мрачным видом пронеслись мимо них, чтобы идти собирать свои принадлежности. Немного позже, когда Патрик отвез недовольных отпускников к катеру, они уселись на веранде, наслаждаясь тишиной. Стремясь угодить Эрике и по-прежнему сознавая, что нужно многое компенсировать, Патрик массировал ее опухшие ноги, она вздыхала от удовольствия. Мысли об убитых девушках и исчезнувшей Ене Мюллер он задвинул далеко-далеко в подкорку. Душе необходимо иногда давать отдых. Телефонный звонок раздался утром. В качестве части плана по лучшей заботе об Эрике Патрик решил задержаться дома подольше, и когда позвонил Педерсон, они спокойно завтракали в саду. Посмотрев на Эрику извиняющимся взглядом, Патрик встал из-за стола, но она лишь с улыбкой махнула ему рукой. Она выглядела уже гораздо более довольной. — У тебя есть что-нибудь интересное? — спросил Патрик. — Пожалуй, можно смело сказать, что да. Если мы начнем с причины смерти Юханаса Хульта, то мое первое наблюдение оказалось полностью корректным. Юханас не повесился. Если ты возразишь, что его нашли на полу с удавкой вокруг шеи, то я отвечу, удавку поместили туда уже после наступления смерти. Причиной смерти на самом деле явился сильный удар по затылку жестким предметом, правда не тупым, а с острым краем. У него также имеется рубленная рана на челюсти, что может указывать на удар спереди тоже. Значит, нет никаких сомнений в том, что речь идет об убийстве. Патрик крепко сжал трубку. Да, такую рану он нанести себе сам не мог. И как давно он был убит? Трудно сказать, но он долго пролежал в земле. Я предполагаю, что время смерти довольно хорошо совпадает с датой, когда считалось, что он повесился. Так что его положили туда не задним числом, если тебя интересует это, — проговорил Педерсон веселым тоном. Последовало недолгое молчание, пока Патрик обдумывал слова Педерсона. Потом его вдруг осенило. Ты намекнул, что обследуя Юханеса, обнаружил что-то еще. Что же? Да, это вам понравится. У нас тут на лето взята временная сотрудница, которая проявляет излишнее усердие. И ей взбрело в голову взять у Юханеса пробу ДНК, раз уж его все равно выкопали, и сравнить с анализом спермы, которую обнаружили на Тане Шмидт. И? Патрик слышал собственное тяжелое дыхание, полное надежды. «Черт подери, ты не поверишь, но там присутствует родство! Убивший Таню Шмидт, совершенно точно приходится Юхана Сухульту родственником. Патрик никогда прежде не слышал, чтобы корректный Педерсон ругался, но сейчас он готов был согласиться с его крепким выражением. «Действительно, черт побери!» Он секунду собирался с мыслями, потом спросил. «А вы можете увидеть, в каком родстве они состоят?» Сердце тяжело ухало у него в груди. «Да?» Мы сейчас этим занимаемся, но требуется больше материала для сравнения, поэтому сейчас твоя задача — взять образцы крови у всех известных членов семьи Хуль. — У всех! — произнес Патрик, почувствовав дрожь в коленях при одной мысли, как отнесется к такому вторжению в их частную жизнь клан. Поблагодарив за информацию, он вернулся к столу, за которым Эрика сидела, точно Мадонна, с колышущимися под белой ночной рубашкой формами и распущенными светлыми волосами. От нее у него по-прежнему захватывало дух. «Поезжай». Она снова помахала ему рукой, и он благодарно поцеловал ее в щеку. «У тебя сегодня есть чем заняться?» — спросил он. «Преимущество требовательных гостей состоит в том, что я мечтаю провести день в лени. Иными словами, я решила сегодня вообще ничего не делать. Буду лежать в саду, читать и есть что-нибудь вкусное». Отличный план. А я постараюсь сегодня тоже вернуться пораньше. Обещаю быть дома не позже четырех. Ну, как сможешь, так сможешь. Приедешь, когда получится. Отправляйся. Я же вижу, что у тебя земля горит под ногами. Когда он двадцатью минутами позже появился в отделении, остальные сидели на кухне и пили кофе. С чувством вины он осознал, что приехал немного позже, чем рассчитывал. — Привет, Хедстрюм. Ты что, сегодня забыл поставить будильник? Эрнст, полностью восстановивший уверенность в себе после событий вчерашнего дня, придал своему тону максимум надменности. — Да нет, скорее взял пару часов в счет переработки. — Будущая мама тоже требует немного заботы, — ответил Патрик, подмигивая Анике, которая ненадолго покинула свой пост. — Да, в привилегии шефа, видимо, входит возможность подольше поспать, если есть желание, — не удержался от комментария Эрнст. «Я, конечно, отвечаю за это расследование, но я вовсе не шеф», — мягко заметил Патрик. Взгляды, которые бросала на Эрнста Аника, были далеко не столь мягкими. «И как ответственный за расследование, хочу сообщить вам кое-какие новости и дать новые задания», — продолжил Патрик. Он рассказал о том, что узнал от Педерсона, и на кухне отделения полиции Танумсхеда ненадолго воцарилось торжествующее настроение. «Значит, круг быстро сузился до четверы», — сказал Йоста. «Юхан, Роберт, Якоб и Габриэль». «Да, и не забудь, где Таню видели в последний раз», — добавил Мартин. «По словам Юхана», — напомнил Эрнст. «Не забывай, что это утверждает Юхан. Лично я предпочел бы сперва найти несколько более надежного свидетеля». «Да, но ведь Линда тоже говорит, что они в тот вечер кого-то видели, поэтому...» «Теперь это не играет никакой роли», — прервал спор Эрнста с Мартином Патрик. «Как только мы пригласим всех членов семьи Хульт и проведем тесты ДНК, строить догадки больше не потребуется. Мы будем знать. По пути сюда я позвонил и запросил необходимые разрешения. Всем известно, почему мы торопимся, так что я жду санкций прокурора в любую минуту». Он налил себе кофе и подсел к остальным. Мобильный телефон он положил посреди стола, и никто не мог удержаться от того, чтобы на него не коситься. — А как вам вчерашний спектакль? Эрнс захохотал и быстро забыл про обещание не трепаться о том, что ему поведал Мельберг. К этому времени все уже слышали о невесте по почте, а подобные сплетни у них не было целую вечность, так что теперь ей предстояло надолго стать предметом обсуждения вне зоны слышимости для шефа. Да, черт возьми, смеялся, Йоста. Если тебе так отчаянно хочется бабу, что приходится заказывать ее по каталогу, то винить остается только самого себя. Какую физиономию он, наверное, состроил? забирая ее в аэропорту, когда понял, что его ожидания, мягко говоря, не оправдались. Анника хохотала от души. Смеяться над несчастьем другого казалось не столь ужасным, если мишенью был Мельберг. Но, должен сказать, на лаврах она не почевала. Прямым ходом рванула в магазины и набрала полную сумку. Причем воровала, похоже, без разбора. Главное, чтобы там имелся приличный ценник, — веселился Арст. Кстати, о воровстве. Можете себе представить такое? — Старик Персон, которого мы с Йостой вчера посещали, рассказал, что какой-то идиот имел обыкновение воровать у него это проклятое удобрение. Каждый раз, когда он заказывал новую порцию, у него похищали пару больших мешков. Представляете, до чего народ жаден, если прет мешки с дерьмом. Конечно, это дерьмо довольно дорогое, но, тем не менее, он ударил себя по коленям. — Да, черт подери! — произнес он, вытирая выступившую от смеха слезу. Тут до него дошло, что все вокруг молчат. — Что ты сказал? — произнес патри голосом, не предвещавшим ничего хорошего. Эрнсту уже доводилось слышать его в последний раз несколько дней назад, и он понял, что опять оскандалился. — Но он сказал, что кто-то имел обыкновение воровать у него мешки. — А принимая во внимание, что ближе всего к нему находится Вестер Гордон, тебе не пришло в голову, что эта информация может оказаться важной? Голос был таким холодным, что у Эрнста побежал мороз по коже. Патрик перевел взгляд на Йосту. — Ты это слышал, Йоста? — Нет. Должно быть, фермер сказал это, пока я на пару минут отлучался в туалет. Он сердито уставился на Эрнста. — Я об этом не подумал, — раздраженно сказал Эрнст. — Нельзя же, черт подери, помнить все. — Это как раз, черт подери, и требуется. Но об этом мы поговорим позже. Сейчас вопрос о том, что это для нас означает. Мартел поднял руку, будто сидел в школе. «Теперь мне одному кажется, что у нас в качестве подозреваемого все отчетливо вырисовывается Якоб». Никто не ответил, поэтому он пояснил. «Во-первых, у нас есть показания, хоть и от сомнительного источника, согласно которым Таня непосредственно перед исчезновением была в Вестергордоне. Во-вторых, ДНК с тела Тани указывает на кого-то из родственников Юханаса. А в-третьих, мешки похищались с хутора, который находится буквально по соседству с Вестергордоном. На мой взгляд... Этого достаточно для того, чтобы привести его сюда для небольшой беседы, а тем временем осмотреть его владение. Все остальные по-прежнему молчали, поэтому Мартин продолжил аргументировать. «Как ты сам сказал, Патрик, нам надо спешить. Мы ничего не теряем, если просто немного посмотрим вокруг и зажмем якобы в тиски. Потерять мы можем только в случае, если ничего не будем предпринимать». «Конечно, мы получим ответ, когда всех протестируем и сравним ДНК, но мы не можем все это время просто сидеть и плевать в потолок. Нам надо что-то делать!» «Мартин прав», — в конце концов сказал Патрик. «У нас достаточно причин, чтобы стоило с ним поговорить, а осмотреть Вестер Гордон тоже не повредит. Мы поступим так. Мы с Йостой поедем и заберем Якоба». «Мартин, ты свяжешься с Судоволой и попросишь подкрепление для проведения в его владениях Хоборска. Попроси Мельберга помочь получить разрешение, но проследи за тем, чтобы они распространялись не только на жилой дом, но и на остальные постройки тоже. Связь при необходимости будем держать через Анику. Окей? Что-нибудь неясно? — Да, а как мы поступим с образцами крови? — спросил Мартин. — Черт, забыл. Нам нужно разделиться. Патрик ненадолго задумался. — Мартин... Ты можешь это тоже взять на себя, если получишь помощь из Удывалы. Мартин кивнул. — Отлично. Тогда свяжись еще с поликлиникой во Фьельбаке и возьми с собой оттуда кого-нибудь, кто сможет взять кровь. И потом проследи, черт возьми, чтобы кровь правильно поместили и с быстротой молнии доставили Пэддерсону. Вроде все. Тогда вперед. И не забывайте, почему мы спешим. — А что делать мне? Эрнст усмотрел шанс вновь выйти из немилости. «Ты останешься здесь», — заявил Патрик, не тратя лишних слов на обсуждение. Эрнст поворчал, но он знал, когда лучше промолчать. Однако, когда все это закончится, он серьезно поговорит с Мельбергом. Ничего уж такого чертовски страшного не произошло. Он ведь всего лишь человек, разве нет? В сердце Марита переполняла гордость. Служба на открытом воздухе проходила, как всегда, великолепно, и в центре ее находился ее Якоб. Прямой и сильный он уверенным голосом проповедовал Слово Божье. Народа собралось много. Помимо большинства обитателей хутора, некоторые, правда, еще не увидели свет и отказались, пришла еще сотня верных сторонников. Они сидели на траве, устремив взгляды на Якоба, который встал на своем обычном месте на скале спиной к озеру. Вокруг них тесным кольцом возвышались березы, дававшие тень, когда жара становилась непереносимой, и шелестевшие, словно аккомпанируя мелодичному голосу Якоба. Иногда Марита с трудом верила своему счастью. Мужчина, на которого все смотрят восхищенными глазами, выбрал именно ее. Когда она встретилась с Якобом, ей было всего 17 лет. Якобу было 23, и он уже имел репутацию одного из столпов прихода. Отчасти благодаря деду, чья слава отбрасывала на него свой свет, но в основном благодаря его собственному обаянию. Необычное сочетание мягкости и силы придавало ему притягательность, которую было невозможно не чувствовать. Ее родители, а тем самым и она, долго жили в этом приходе и никогда не пропускали ни одного богослужения. Еще прежде, чем они пошли на первое богослужение, которое предстояло вести Якобу Хульту, Марита ощущала волнение, словно предчувствуя, что что-то должно произойти. И произошло. Она не сводила с него взгляда и не могла оторвать глаз от его уст, откуда с легкостью текущей воды лилось слово Божье. Когда он начал встречаться с ней взглядом, она принялась молить Бога, лихорадочно упрашивая, взывая. Твердо усвоившая, что нельзя ничего просить для себя, она просила о чем-то таком житейском, как о мужчине. Она не могла остановиться. Невзирая на то, что она чувствовала, как жар чистилища начинает обжигать ее в погоне за грешницей, она продолжала лихорадочно просить и прекратила лишь тогда, когда поняла, что он с удовольствием остановил на ней взгляд. Вообще-то она не понимала, почему Якоб выбрал в жены ее. Она знала, что внешность у нее всегда была самая заурядная, а по характеру она молчаливая и замкнутая. Но он выбрал ее, и в тот день, когда они поженились, она пообещала себе никогда не размышлять над волей Бога и не ставить ее под сомнение. Он, очевидно, узрел их обоих в толпе и посчитал, что получится хорошо, и этим ей не оставалось довольствоваться. Возможно, такому сильному человеку, как Якоб, требовалась слабая вторая половина, чтобы его не изнуряло сопротивление. Откуда ей было знать? Сидевшие рядом с ней на земле дети беспокойно завертелись. Марита сердито шикнула на них. Она знала, что им не терпится побегать и поиграть, но для этого потом будет время, а сейчас они должны слушать Отца, проповедующего Слово Божие. «Вера проверяется, когда мы встречаемся с трудностями, но при этом она и укрепляется». «Без сопротивления вера ослабевает, и нас посещают пресыщение и апатия. Мы начинаем забывать, почему следует обращаться к Богу за благословением, и вскоре мы уже сбиваемся с истинного пути. Мне самому в последнее время пришлось, как вы знаете, выдержать испытание, И моей семье тоже. Злые силы стремятся испытать нашу веру, но это обречено на провал, ибо моя вера только укрепилась». Она стала настолько сильной, что силам зла меня не достичь. Слава Господу, наделяющему меня такой силой! Он возвел руки к небу, и собравшиеся воскликнули «Аллилуйя!» с лицами, сияющими от радости и убежденности. Марита тоже возвела руки к небу и возблагодарила Бога. Слова якобы заставили ее забыть трудности последних недель. Она полагается на Него и полагается на Господа, и если только они будут вместе, ничто не сможет их поколебать. Когда Якоб вскоре завершил богослужение, его окружила толпа людей. Всем хотелось взять его за руку, поблагодарить и выразить поддержку. Все, казалось, испытывали потребность прикоснуться к нему и унести с собой таким образом часть его спокойствия и убежденности. Всем хотелось заполучить частицу его». Но Марита держалась на заднем плане, торжествующе сознавая, что Якоб принадлежит ей. Иногда она с чувством стыда задумывалась, не грешно ли ощущать такое желание владеть своим мужем, хотеть, чтобы ей принадлежала каждая его клеточка, но она всегда отбрасывала подобные мысли. Совершенно очевидно, что они вместе по воле Господа, и это едва ли может быть неправильным. Когда толпа вокруг Якоба начала рассеиваться, Марита взяла детей за руки и подошла к нему. Она так хорошо его знала и видела, что наполнявшее его во время богослужения пошло на убыль, и в глазах появилась усталость. — Давай поедем домой, Якоб. — Не сразу, Марита. Я должен сперва кое-что сделать. — Это может подождать до завтра. Я забираю тебя домой, чтобы ты мог отдохнуть. Я вижу, что ты устал. Он улыбнулся и взял ее за руку. «Ты, как всегда, права, моя мудрая жена. Я только заберу из кабинета свои вещи и поедем». Они уже двинулись в сторону дома, когда им навстречу показались двое мужчин. Поначалу они не видели, кто это, поскольку солнце светило им прямо в глаза, но, подойдя ближе, якобы издал раздраженный стон. «Что вам теперь надо?» Марита с недоумением переводила взгляд с Якоба на мужчину и обратно, пока по тону мужа не поняла, что это должно быть полицейские. Она посмотрела на них с ненавистью. Они за последнее время причинили Якобу и всей семье столько неприятностей. — Якоб, мы хотим с тобой немного поговорить. — Что, скажите, на милость я могу добавить к тому, что сказал вчера? Он вздохнул. — Ну хорошо, лучше уж с этим покончить. Давайте пройдем в мой кабинет. Полицейские не двинулись с места. Они озабоченно поглядывали на детей, и Марита заподозрила неладное. Она инстинктивно притянула детей к себе. Не здесь. Нам бы хотелось поговорить с тобой в отделении полиции. Произнес это более молодой полицейский, тот, что постарше, стоял чуть в стороне, серьезным видом наблюдая за Якобом. Страх сковал ей сердце. Воистину приближаются силы зла в точности, как сказал во время проповеди Якоб.